Глава 16 Артур. Новость о том, что мы оказались в бездне, ненадолго вывела меня из равновесия. Все, что я знал об этом месте, ограничивалось легендами и проповедями жрецов. Я совсем не так представлял себе это место, а представлял его довольно часто, ведь праведником, как ни крути, я не был. И вот теперь у меня есть возможность воочию убедиться в том, что бездна действительно существует, но какая-то она неправильная. Меня ещё в то время, когда я был ребёнком, учили, что бездна — это место, куда попадают грешные души, непринятые в небесные чертоги Богом. И правда, зачем Богу неугодные душонки? А вот на корм демонам любая душа сгодится. И дело было совсем не в том, что из этого места не было выхода. Нет, выход как раз был. Хотя, со слов Джорджика, чтобы им воспользоваться, нужно было каким-то образом проникнуть в кабинет неведомого шефа и добыть там стандартный бланк разрешения на прохождение в субпространство Кситиона. Я не понял и половины из того, что мне наговорил Джорджик, но задумчиво кивал, видя, что Гвен все поняла правильно. Настоящая причина моего недоумения и нервозности заключалась в том, что я сейчас находился в каком-то складе с жутким содержимым. Но ничего сверхъестественного я так и не увидел, включая местного обитателя, привязанного к стулу. Бездна начала ассоциироваться у меня просто с другой реальностью, примерно такой, из которой пришла Гвен. Я сквозь зубы поинтересовался о душах у своего пленника пока развязывал его, потому что, находясь в таком положении, Джорджик не смог бы нас провести туда, куда нам нужно было попасть. Джорджик выпучил глаза и, покрутив пальцем освобожденный от пуд руки у виска, обратился теперь уже к Гвен. «Слышь, подруга, твоего мужика где-то контузило? Какие души? О чем он вообще говорит? Страж, ты совсем того?» Или еще есть надежда, что ты станешь более вменяемым? но там, укольчики тебе правильные поставят, с мозгоправым приличным познакомят, и будешь как новенький. Я люблю кушать куриную грудку, запеченную в сметанном соусе, да и все остальные демоны далеко не вегетарианцы. Не знаю, может где-нибудь в провинции и человеченкой не брезгуют, но я считаю это варварством. В общем, если подвести итог, Едим мы много, вкусно и вполне материально. Откуда вообще у стража в голове подобная ересь? «Говоришь, ты демон?» Ласково ответила ему Гвен. «Ничего подобного. Черт и есть черт. И не сверкай на меня глазами. Видишь же, горе у стража. С головой не все в порядке, а ты его нервируешь. А нервничать ему нельзя, иначе пойдет в крестовый поход против демонов и кто-то может пострадать. Причем начнет страдать именно тот демон, который находится в пределах досягаемости стража, то есть ты. Пока мы слушали Гвен, глаза начали округляться не только у Джорджика. Она действительно считает, что я с головой не дружу. А в чем заключается проблема стража? Вдруг к моему удивлению зашептал демон. А зачем тебе это знать? Нахмурилась Гвен. «Как зачем? Это ведь интрига! А я интриги просто обожаю!» Демон начал шептать настойчивее. «Ну хорошо, но только тебе, и чтобы молчок!» Придвинулась к демону Гвен. «Я могила!» Джорджик провел рукой от одного угла рта к другому. «Похоже, эта парочка напрочь забыла о моем существовании. Я от негодования опустил меч и стал слушать печальную историю собственной жизни» и все свои заключения, которые в итоге и привели меня сюда. В общем, служил наш страж своей богине, служил, дни и ночи проводил в тренировках тела, духа и ветра. И все было хорошо до определенного момента. Вышел он как-то из храма, просто размяться до да, на базар ближайший сбегать, пряников купить, и попал он в лапы сектантам. Они начали усиленно ему доказывать, что Бог един и что он все видит. Страж как мог сопротивлялся ереси, но сектантам удалось доказать ему недоказуемое. Закрались в голову стража сомнения, а вдруг все это правда, и Бог на самом деле один, и его богини никогда и не было. И бездна — это то место, где души грешников находят свой конец в желудках у демонов. И решил он проверить правдивость слов сектантов, и объявил джихад демонам. Меня вот зачем-то собой потащил. Но так как его пичкали противоречивой информацией, то бедный страж немного свихнулся, и мы видим то, что видим. Только вот я бы на твоем месте не стала уповать на скорбный разум стража. Это обстоятельство не помешает ему тебя на спагетти нашинковать. Когда Гвен закончила, Джорджик невольно вздрогнул и покосился на мой меч. Я лично не понял и половины из того, что моя женщина наговорила демону. Хотя по виду самого демона, он как раз все понял отлично. «Слушай, подруга, а как тебя зовут?» Шмыгнув носом, спросил Джорджик, но с пола, на который упал под конец рассказа Гвен, даже не попытался подняться. «Гвеневра. Вы что это, серьезно? Артур и Гвеневра?» Демон просто закатился от смеха. «Нет, парень, я все понимаю, но ты что, не мог найти себе бабу, которую как-нибудь по-другому зовут?» «Может быть, мне кто-нибудь объяснит, почему сочетание моего имени и имени моей жены у некоторых личностей вызывает такой нездоровый смех?» Я не удержался и зарычал, а мой меч снова уткнулся демону в шею. «О, я тебе сейчас все объясню!» Демон попытался аккуратно отвести меч от себя кончиками пальцев, но, встретившись со мной взглядом, решил оставить все как есть. В одной забавной реальности жил король. Его звали Артур, и женат он был на женщине по имени Гвеневра. Всем был король хорош, и красавец, и умница, и воин не из последних, да и король вполне приличный. Вот только семейная жизнь у него не задалась. Гвеневра ему изменяла с одним из рыцарей, причем в открытую. Потому что, если бы эти двое хоть маленько шифровались, история о семейной жизни Артура не осталась бы в веках. Я невольно нахмурился. То, что тот Артур был королем, нисколько меня не успокаивало. Не хотелось бы мне стать героем легенд в таком ключе. Хотя разговоров о настоящем браке между мной и Гвен не было, но я невольно об этом задумывался. Гвен была гостьей в мире Кситион, значит, никаких знакомых и родственников, которые могут затеять смуту, у нее не было. Ко всему прочему, она не была мне неприятна. Так что вопросов о продолжении рода также не возникало. Если мне удастся в итоге получить трон, то стоит подумать о том, чтобы сделать Гвен моей королевой. Но это бесконечная история с несочетаемостью наших имен Уже начинало действовать мне на нервы. «У тебя есть знакомый по имени Ланселот?» Вдруг спросил меня Джорджик. Я покачал головой. «Нет, я вообще в первый раз слышу такое странное имя. Ну, тогда будь спокоен. А если вдруг встретишь Ланселота, мочи его, и не будет никаких проблем». Я покачал головой. По мечу полетел легкий ветерок, и Джорджик испуганно замолчал. Вот что, Джорджик, ты сейчас выведешь нас отсюда. Доведешь до кабинета своего шефа, мы возьмем нужные бумаги, и ты нас проведешь к тому приспособлению, которое нас переместит на кситион, это понятно? Ветерок обвился вокруг шеи демона невидимым ошейником, и когда я убрал меч в ножны, не сильно укоротил получившуюся петлю, ненадолго перекрывая демону кислород. Джорджик быстро закивал и петля воздуха слегка расслабилась. Я не произносил никаких заклинаний, просто ветер, чувствуя мое настроение, решил помочь и выполнить то, о чем я невольно задумывался. Демон поднялся на ноги и побрел к двери. Перед тем, как выйти, он остановился и внимательно нас осмотрел, затем быстро подошел к одному из шкафов и достаточно долго в нем копался. Я ему не мешал. Судя по всему... «Нам действительно умный демон попался, который знал, что даже если он нас обезвредит, ветер все равно его прикончит, а рисковать собственной жизнью Джорджик явно не собирался. Вот, идите сюда, будем под местных маскироваться». Наконец, вынырнув из шкафа, произнес демон, держа при этом что-то в руках. Я приблизился первым. Демон подошел поближе и, ловко разворошив мои волосы, Какой-то субстанцией приклеил к коже головы небольшие рожки. Затем пригладил волосы, сделав так, чтобы наружу торчали только кончики рогов и кивнул. «Цейдет! Подруга, давай из тебя демонессу сделаем и отправимся!» Пока Джорджик крепил пару явно выкрашенных в золотой цвет рожек к голове Гвен, он решил кое-что прояснить. «Это сейчас мода такая. Раньше бабы ногти красили» а теперь за рога и копыта взялись. Нет, на ноги ничего не нужно. Опять-таки, мода. Молодежь копыта в специальные ботинки засовывает, а людская обувь, так что сойдет. Я вас студентами-практикантами представлю, если мы на кого-нибудь нарвемся. Хоть сегодня и выходной, но чем ангел не шутит? Я молчал, а Гвен начала хихикать. Я изучил ее достаточно чтобы понять направление её мыслей. Скорее всего, она мне когда-нибудь скажет, что если кто-то меня в будущем назовёт королём-демоном, то он будет недалёк от истины. Мы осторожно вышли из склада и вновь оказались в тёмном коридоре. Шли мы в том же направлении, куда мы двигались с Гвен до встречи с Джорджиком. Очень скоро демон остановился и открыл неприметную дверь. На противоположной от двери ведущий на склад к стене. Когда мы в нее зашли, то очутились на металлической лестнице, каждый пролет которой заканчивался дверью. Джорджик уверенно стал подниматься наверх. Мы миновали четыре пролета, когда очередная дверь распахнулась, и на лестничную площадку вышел высокий демон, одетый в странную одежду и с короткими остроносыми ботинками на ногах. В руках он держал короткую палочку. Один конец который горел и распространял довольно неприятный запах. Демон поднес палочку к губам и втянул воздух через эту странную вещь. Затем, выпустив дым изо рта, он обернулся к нам и довольно лениво поинтересовался. «Джорджик, что ты здесь делаешь в выходной день?» «Шеф Сатан, а я тут проверял девятый склад. Мне сегодня позвонили и сказали, что холодильные установки отключились». Вот я и проверял, заодно и практикантам показал их будущее место работы», – залепетал Джорджик. «Завтра составишь подробнейший отчет об убытках». Пресловутый шеф внимательно разглядывал практикантов. «Что за отвратительная мода на Средневековье?» Он скривился, но затем его взгляд вернулся к Гвен, и он еще раз внимательно осмотрел ее роскошную косу и хрупкую фигурку. «Мадам, как вы находите наше скромное заведение?» «Прекрасно». Гвен, в свою очередь, разглядывала демона с явным одобрением. Он вытащил из кармана небольшую коробочку, и я вспомнил, что видел что-то подобное в сумочке Гвен. Она протянула руку и взяла одну из палочек. Демон щелкнул пальцами, и на его ладони заплясал небольшой огонек, который он галантно поднес к лицу женщины. Она покрутила палочку в руке и, вздохнув, отодвинулась от огонька. Бросила не так давно. с Сожалением произнесла она, улыбнувшись. Наблюдавший за этой картиной Джорджик потянул меня к двери. Она его задержит, а мы пока все, что нужно, возьмем. Мы что, оставим мою жену наедине с этим? Я просто вскипел от праведного возмущения. А что такого? «Шеф — известный бабник, так что он сейчас будет поглощен охмурением новой практиканки. Но ты не беспокойся, он же не ланселот». Джорджик тащил меня по какому-то коридору. «Да успокойся ты, что ты ветер нагоняешь. Твоя баба не так, чтобы красавица, просто новая мордашка. Не думаю, что они за пять минут сумеют твои рога укоренить». «Что?» Я остановился посреди коридора и уставился на Джорджика. «Мы немедленно идем обратно». «Да ты что?» «Если ты сейчас отелу изображать начнешь, вас мигом шеф раскусит». «Вам-то что? Вы быстро умрете. А меня за что убивать?» «Нет-нет, идем. А твоя подружка сама разберется». И он снова потащил меня к массивным дубовым дверям, которыми заканчивался этот небольшой коридорчик. Ольга. Я краем глаза проследила, как Джорджик утащил рыцаря шмонать кабинет шефа, который зачем-то в выходной день притащился на работу, и на которого мы так удачно наткнулись. Было бы гораздо хуже, если бы вломились в его кабинет, предполагая, что он пустой, и нарвались на этого сатану. Сигарета так и осталась в моей руке незажженной, но от дыма, который производил демон, закружилась голова. «Итак, мадам». Этот недоумок Джорджик нас не представил друг другу. Сатан Леуш, к вашим услугам. Демон протянул мне руку. Я осторожно дотронулась до предложенной ладони. Как вдруг он, резко схватив мое запястье, подтянул его к своему лицу и лизнул открытую кожу. Я вырвала руку и уставилась на шефа Джорджика. Демон усмехнулся. Как очаровательно! Какая нежная кожа! Почти как у людей, признавайтесь. «В вашем роду проскользнули суккубы?» Я выкинула сигарету и кивнула. «Ну пусть будут суккубы!» Я вообще принимаю это сравнение за комплимент. За все это время, что мы провели в буквальном смысле этого слова в аду, я поняла одну. Демоны очень похожи на людей, за исключением рогов и копыт. А еще они похожи, очень любят реальность Земля. Например, Сатан был одет в классическую серую тройку. И вообще... Он выглядел очень импозантно, и его внимание мне льстило. Еще бы рога не были такими большими, я бы несколько раз подумала над тем, а не ответить ли на его ухаживание положительно. Но демон оставался демоном, поэтому я захлопала глазами и пролепетала. «Вы мне льстите!» и глупо захихикала, судорожно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Хорошо еще, что рыцаря здесь не было. Представляю заголовки местных газет. Практикант обломал рога руководителю Адского института генетики. Мда, Артур — невероятный собственник. Если ему повезет стать королем, то он ни сантиметра своей земли никому не уступит. Я очарован. В качестве кого вы собираетесь у нас практиковаться? Шеф пододвинулся ближе ко мне. Отступать мне было некуда. Размер лестничной площадки не давал места для маневра но тут сатан выпустил очередную порцию дыма, невольно создавая некоторый промежуток между мною и собой. В качестве генетика я понятия не имела, какую именно практику проходят в данном заведении, но подозревала, что демонессы проходят дополнительную в кабинете шефа, но это в том случае, если они остаться здесь работать хотят, скорее всего. Думаю, шеф считает себя просто неотразимым и отрицательно относится к любому принуждению. Да и зачем ему? Демон на самом деле неотразим. В тот самый момент, когда я уже стала считать, что Рога это, в общем-то, не помеха, и что я прекрасно понимаю Тамару, которую так легко какому-то другому демону удалось соблазнить, дверь за спиной шефа тихо открылась, и на пороге возник мрачный рыцарь и семенящий за ним Джорджик. «Дорогая, я, конечно, все понимаю» но не могли бы мы уже продолжить нашу экскурсию. Все-таки Артур – политик и царедворец. Зря Джорджик беспокоится. Не будет никакой сенсационной газеты. «Дорогая?» – шеф вопросительно приподнял бровь. «И насколько дорогая?» «Достаточно», – отрезал наглый практикант. «Так мы продолжим знакомство с местом нашей будущей работы?» «Разумеется. Да, мадам, я надеюсь, что вы завтра заглянете ко мне». Я покажу вам некоторые лаборатории, куда нет доступа вашему провожатому». Демон улыбнулся, обнажив ровные белые зубы с немного увеличенными клыками. Я только кивнуть успела, когда рыцарь, ухватив меня за руку, потащил вслед за Джорджиком, причем вверх по лестнице. Он не спросил даже, как меня зовут. Почему ты меня данный факт задел? «А зачем ему это нужно? Думаешь, шеф всех практикантов помнит?» Да их здесь толпы ходят. Вот если бы ты завтра заявилась к нему, вот тогда и познакомились бы. Довольно философски произнес демон. Так, мы пришли. Вам повезло, что сегодня выходной. Дежурят на портале неудачники, которые отвертеться не смогли. Документы. Вот они. Все правильно, заверенные. А целью визита на Кситион назовете. Ну, например, написание диссертации. И многие так диссертации пишут. Не удержалась я от вопроса. «На Кситионе? Нет, многие реально Земля предпочитают, причем разные эпохи. А на Кситион неудачники отправляются, которым с распределением не повезло». Джорджик остановился перед очередной дверью и принялся стучать к нее кулаком. «Открывайте!» Дверь немного приоткрылась, и в образовавшуюся щель выглянул демон с заспанной рожей. «О, это ты, Джорджик! А я-то уже переполошился. Думал, шеф нагрянул». Он сегодня здесь зачем-то ошивается. Рожа улыбнулась, а дверь распахнулась на всю ширину. Да, в курсе. Сталкивался с ним на лестнице. Опять подиаджина прячется. Говорят, она его с очередной пассией застукала. Но «Ну это он может. Восьмую сотню уже разменял, а все за юбками бегает. Хохотнул демон и посмотрел на нас. А это кто? Практиканты. Защищаться будут. Нужно переправить. Куда направляются? На Кситион. Джорджик вздохнул и протянул дежурному демону бумаги. Вот здесь все исходные данные. «Ух ты! Чего это вам так не повезло?» Хохотнул дежурный и подошел к огромному пульту, вводя какие-то символы. должно быть, те самые параметры, о которых говорил Джорджик. «Да вот неудачники похожи!» Демон покосился на рыцарь, который очень недобро его рассматривал. Дежурный, между тем, закончил вводить данные и указал на засветившийся круг. «Давайте, вставайте, я вас что, до судного дня ждать буду?» Артур шагнул в центр круга, а так как он все еще держал меня за руку, то по инерции потащил меня за собой. Круг, в центре которого мы стояли, разгорался все сильнее. Я инстинктивно прижалась к сильному мужскому телу. И когда внезапно вспыхнул белый свет, перед тем, как куда-то переместиться, я заметила, что Артур снял ошейник из воздуха с шеи Джорджика. Никаких неприятных ощущений при переносе я не почувствовала, только слегка закружилась голова и затошнила. Но эти побочные эффекты быстро прошли. Я подняла голову и огляделась по сторонам. Мы очутились в центре какой-то площади, посреди толпы. Шла казнь. Сжигали невзрачного старичка, а некто, похожий на священника. Во всяком случае, ряса на нем была точно похожая. Орал что-то про колдунов, которых нужно уничтожить с благословения нового будущего владыки. Толпа мнение святоши явно не разделяла. Люди выглядели скорее возмущенными, чем радостными. А я ухватилась за слова о будущем короле. Интересно, а почему братец Артура все еще не коронован? Но додумать эту очень важную мысль мне не дал истошный крик, раздавшийся неподалеку. Демоны! Артур протянул руку и коснулся рогов столь тщательно приклеенных к коже головы демоном по имени Джордж затем громко и очень нецензурно выругался одновременно выхватывая меч